Глава, командир самоходных установок. Читает Вадим Викторович Гущин, директор по финансам и экономике Открытого акционерного общества судоходная компания «Волжское пароходство». Воевал я в составе 17-го отдельного самоходного артиллерийского дивизиона пролетарской Московско-Минской ордена Ленина дважды краснознаменной ордену Суворова и Кутузова мотострелковой дивизии. Со своим артиллерийским дивизионом 23 июля 1944 года, когда началась белорусская операция «Багратион», прошел с боями до штурма и взятия Книгсберга, а затем морской крепости Пилау. С первых дней мне, в то время младшему лейтенанту, было доверено командовать батареей Су-76. Наступление шло успешно, но кровопролитно. Четырежды наша батарея полностью выходила из строя, но мы получали новые машины и снова шли в бой. Несли большие потери экипажи но противнику мы наносили потери в живой силе и технике десятки раз больше. За какие боевые подвиги я был награжден орденом Александра Невского, однозначно ответить мне трудно. Вероятно, всего за следующий. 18 июля 1944 года, при форсировании реки Неман, в четырех километрах с города Алитус в Литве, в составе двух боевых машин мы были переправлены на правый берег, где 171-й полк, которым командовал подполковник Гавриш, захватил маленький плацдарм с удалением от берега, на 300-400 метров. Дальше продвигаться не могли. На их участке прямо в двух километрах возвышался немецкий форт. Пытались ночью овладеть им, но безуспешно. Как только стало светлее, командир дивизии, который тоже уже был на правом берегу, вызвал командира нашего дивизиона и меня к себе. Разделял нас тогда возможно 150-200 метров, и все мы прикрывались обрывом реки. Мне была поставлена задача на полном ходу проскочить огневой заслон немцев и ворваться в форт. В это же время должна была подняться пехота и во взаимодействии овладеть фортом. С первого заезда мне к форту прорваться не удалось. Но у пяти был шквальный артиллерийский миномет на огонь. Не видно было и пехоты. Когда я с другой машиной укрылся около берега реки и получил вторичный приказ ворваться в форт, было решено проскочить на предельной скорости, под какой бы огонь мы не попали. К счастью, прорваться удалось. И вот тут началось основное. Около форта оказался противотанковый ров, Вторая машина в него заскочила, а выехать уже не смогла. Форд оказался своеобразным. По его окружности тянулась насыпь высотой метра три. Такая же насыпь была и при выезде. Туда можно было войти только пешком. Начали бить из пушки прямо в противоположный земляной вал. Немцы такого, видимо, не ожидали и несколько минут их не было видно. Поняв, что мы одни, они начали забрасывать нас гранатами. Наводчик нашей установки продолжал стрелять из пушки, а я выскочил и пытался отстрелиться из автомата но из этого ничего не получилось. Тогда, бегая вокруг машины, я стал ловить немецкие гранаты, а бросать их обратно через вал. Противник тогда использовал гранаты с длинной ручкой, и те не очень быстро взрывались. Затем заряжающий стал выбрасывать мне наши гранаты Ф-1. Неожиданно ко мне подползли один за другим семь пехотинцев, которые после неудавшегося ночного штурма остались вблизи от форта. У них был один ручной пулемет. Дальше у нас все пошло как в сказке. Я кричу «Взвод! В атаку! Ура!» Мы все неистово кричим «Ура!» Сами в это время из пулемета и автоматов открываем интенсивный огонь между земляными насыпями. Немцы не выдержали и стали отступать вглубь форта. Мы прикричали еще несколько раз «Ура!» И вдруг все стихло. Форт был взят. О чем мы доложили командиру дивизии. сейчас я рассказываю о штурме форта коротко. Практически все было много сложнее. И события продолжались несколько часов. И это не все, если говорить об ордене Александра Невского. Прошло несколько дней. Дивизия продолжала наступать. Мне через 7-10, когда я с двумя машинами в ночное время вместе с полком продвигался потихоньку вперед, меня вызвал командир полка и поставил новую задачу, указав на карте километров полутора от нашего местонахождения районный центр. Сообщил, что танков по данным разведке там нет, но пеходы и автотранспорта с грузом много, есть там и артиллерия. В это время подошла разведка и доложила, что на перекрестке дорог справа движется большая колонна автомобилей и конные упряжки. А вот чей обоз, наш или немецкий, они еще не уточнили. Мне дали новый приказ следовать на самом низком режиме работы двигателя прямо по дороге, а подойдя под прикрытием темноты к церкви, что стоит на перекрестке дорог, где поворачивает движущаяся колонна, открыть бегал огонь с обеих машин. Для усиления нашей огневой мощи на машины посадили еще несколько автоматчиков. До церкви доехали благополучно. Но чей обоз шумит, не поняли. А ведь кругом немцы... Да и командир полка предупредил, смотрите, не расстреляйте своих. У всех до предела напряжены нервы. Я дал осветительную ракету, точно немцы. Открыли ураган на огонь из всех видов оружия, услышали немецкие голоса со всех сторон. Приняли решение, не задерживаясь, двигаться вперед, прогладывая путь к пехоте. Проедем по дороге эдак метров 500-700, ставим машины рядом и давай из пушек стрелять беглым огнем. Вновь проедем еще и опять открываем огонь. Итак, мы этим увлеклись, что не заметили, как машина резко затормозила. Вскакиваю с машины, убеждаюсь, что рядом с нами немецкий бронетранспортёр, и в кабине разговаривают немцы. Отступать и наступать некуда. Решил бросить бронетранспортёр гранату F1 и бросил. В транспортёре, как оказалось, были снаряды. Раздался взрыв. Всех нас разбросало, были ранены. Пришлось немного вернуться назад. Этим дерзким ночным рейсом мы позволили полку продвинуться за районный центр в ночное время вперед еще километров на 7. Захватили много боевой техники и овладели районным центром. Что касается моих боевых товарищей, то можно сказать одно. Это был единый боевой коллектив. Горько признаться, что о судьбе многих своих раненых ничего не знаю. Естественно, что и мы несли немалые потери. Но я и был командиром малого масштаба, а значит конкретных данных не знаю. Вспоминаются другие, не менее, а возможно более важные боевые действия. Но, увы, сейчас уже не помню чисел, месяцев и мест тех событий, поэтому не описываю. Лесков Александр Павлович Родился в 1918 году в поселке кинель Черкасского района Самарской губернии. До призыва в Красную армию работал учителем начальной школы. В 1938 году призван на военную службу. В 1939 году Командиром танка БТ-7 в составе 7-й танковой бригады воевал на реке Холхенгол. В Отечественную войну воевал в июне 1941 года под Смоленском, в 1942 году на Соленградском фронте, в 1944 году на Белорусском фронте участвовал в штурме кёнигсберга Награжден орденом Красного Знамени, Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, Красной Звезды и медалями за боевые заслуги, за штурм Кенигсберга, за победу над Германией и другими. Был трижды ранен. Инвалид Великой Отечественной войны первой группы.